Эпилог «Я стою на балконе своего особняка и смотрю на свой собственный пруд с лебедями. У меня есть все, что только может пожелать женщина. Серьги, шубы, бриллианты, красивые машины. А теперь вот и этот пруд с лебедями. Но почему-то мне кажется, что сейчас время работает против меня». Я оглядываюсь назад и не могу определить точно, с какого момента время превратилось в моего врага. Я не знаю, что такое рабочее время. Женщинам моего круга это совершенно незнакомо. Я знаю, что такое свободное время, но я не знаю, что такое свободная жизнь. Я не жалуюсь на судьбу, Не могу сказать, что мой муж меня разлюбил. Нет, он меня не разлюбил. Просто он никого никогда не любил. Ни Зою, ни Тамару, ни меня. Он не может любить женщину, потому что любит деньги и только бумажкам отдает всего себя без остатка. Он любит деньги настолько, что на другую любовь У него просто не остается сил. Я знаю, что большинство его денег заработаны нечестным путем, но закрываю на это глаза. Мой муж говорит мне, что деньги честно заработать можно только на заводе. От наших прежних объятий и сладких речей остались одни воспоминания. Даже в те редкие минуты, когда мой муж дома... Он закрывается в своем кабинете с калькулятором в руках. И за дня в день я сижу в этом доме, смотрю в зеркало на несчастное лицо и пытаюсь разобраться, что же случилось. Я имею все и не имею ничего. Вероятно, я не заметила, когда моя семейная жизнь дала трещину, потому что у меня никогда не было настоящей семейной жизни, так одно совместное проживание, муж, зарабатывающий деньги, и жена, которая обязана быть покорной и ждать его дома. Мы не ездим отдыхать, потому что мой муж не знает, что это такое. Он смеется и говорит, что придет время, и мы обязательно отдохнем на том свете а сейчас ему нужно работать. Один раз я настояла, но он отправил меня одну. Когда я вернулась домой раньше положенного срока, я увидела в нашем доме Тамару. Она собрала свои вещи, села в машину и уехала. Я не стала закатывать истерику, просто спросила «Зачем?». Муж сказал, что не собирается оправдываться. Ему нужно иметь любовницу, чтобы хоть изредка расслабляться. Мол, так положено, и так живут все. Мы обязаны жить по правилам. Жены его друзей знают о любовницах мужей и не высказывают по этому поводу претензий, потому что каждый честно отрабатывает свой хлеб. «Но ведь Тамара со мной так поступила!» — в сердцах крикнула я. «Извини!» Только и услышала я вслед. Я ждала, что Яков придет ко мне в комнату, обнимет меня за плечи и скажет, что с этой женщиной теперь уже навсегда кончено. Но он не пришел. Ему было совершенно наплевать, что я чувствую. Точно так же наплевать, что чувствует заплаканная Тамара. Для него это мелочи. Главное, чтобы на финансовом фронте все было спокойно. После этого случая я начала выпивать. Сначала небольшими дозами, просто чтобы успокоиться, избавиться от гнетущих мыслей. Затем больше. Иногда я напивалась и ложилась в гостиной. Я слышала, как Яков говорил по телефону Тамаре «Эта пьяная дура уже спит без задних ног» и уходил в свой кабинет, чтобы взять калькулятор. Когда Яков приходил в хорошем расположении духа, он дарил мне дорогие подарки и даже говорил ласковые слова. В такие моменты я пыталась поговорить с ним о нашем будущем, и умоляла дать мне возможность начать работать. Яков взрывался, кричал, если что, он и может мне позволить, так это вышивать крестиком. Что на больше у меня просто не хватит мозгов. Что он ценит покорных женщин, а любая женская самостоятельность вызывает у него отвращение. Когда я попыталась привести в пример его любовницу Тамару, Яков стукнул кулаком по столу и сказал, «У тебя есть я, а у Тамары меня нет, поэтому она и вкалывает, как прокаженная». «Но ведь ты с ней встречаешься?» Встречаться и жить — совсем разные вещи. На том разговор был закончен. С того дня Я начала пить с утра и напивалась уже к десяти часам. Иногда я приезжала в коммуналку галини Там я чувствовала необыкновенное тепло, а в моем огромном доме было слишком холодно. Он не мог согреть душу. Однажды я взяла бокал и, покачиваясь, добрела до зеркала. На меня смотрела стареющая, и быстро спевающаяся женщина. Я подумала, что это не я, и это не мой дом, это не мой муж, это не моя жизнь, я здесь оказалась случайно и от этого запила. «Я так больше не могу! Я так больше не могу!» Прокричала я своему пьяному отражению в зеркале и швырнула в него полный бокал виски. Едва держась на ногах, я добралась до телефона и позвонила Дмитрию. — Твое предложение еще остается в силе? — спросила я. — Да, — уверенно ответил Дмитрий. — Я согласна. — Замечательно. А почему у вас такой голос? Потому что я пьяна. По контракту вы вообще не должны пить. Я не буду. Вы думаете, у вас получится? У меня все получится. Вам придется жить в Америке. Ваш муж вас отпустит? У меня больше нет мужа. Как? Я от него ухожу. Вы это твердо решили? Дима, не трави душу. «Если я тут останусь, я просто сопьюсь». Покидав в небольшую спортивную сумку свои вещи, я взяла ручку и написала записку. «Яков, прости, я больше так не могу. Не ищи меня, никогда не бывшая твоей, Анжела». Я положила записку на кровать, в последний раз оглядела свою спальню, и твёрдым, уверенным шагом вышла из чужого дома. Я должна была лететь в Америку через месяц, и на этот месяц Дмитрий устроил меня в санаторий, чтобы я отошла от своей семейной жизни, и меня не испугались американцы. Буквально в день отлета он сказал, что полетит вместе со мной. В салоне самолета. Взял мою руку в свою и спросил, — Ты ни о чем не жалеешь? — Нет, — качнула я головой. — Тогда добро пожаловать в Америку. Она тебя ждет. Я закрыла глаза и вспомнила давнюю мечту, представила, как я улыбаюсь фотографом, как расцветаю при виде многочисленных фотовспышек. У меня будет успех. Сказала я сама себе, как же это здорово во что-то верить и о чем-то мечтать, потому что совсем недавно мне уже казалось, что я совершенно разучилась это делать.